Лекция 32. Поместное землевладение. Мнения о происхождении поместного права. Происхождение поместного землевладения. Поместная система, её правила, поместные денежные клады, поместная верстание, прожитки. Поместное землевладение. По местной системой мы называем порядок служилого, то есть обязанного ратной службы землевладения, установившийся в Московском государстве 15 -го и 16 веков. В основании этого порядка лежало поместье Поместьем в Московской Руси назывался участок казенной или церковной земли, данный государем или церковным учреждением, в личное владение служил ему человеку под условием службы, то есть как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы. Подобно самой службе, это владение было временным, а обыкновенно пожизненным.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 до половины XV века, до княжения Ивана III. Но основания поместного права, по его мнению, являются столько со времени этого великого князя, когда входит в употребление само слово «поместье», и в развитии поместной системы из этих оснований неволин считает возможным участие греческого влияния, византийского,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 Но прилагательное от слова «поместье» является в древнерусском языке раньше появления царевны Софьи на Руси. В окружном послании митрополита Ионы 1454 год поместными называются «удельные князья» в противоположность «великим». Поэтому едва ли термин и понятие «русского поместья» были подражанием слову и институту византийского государственного права.